одни только краденные слова которые они перенимают у других когда подслушивают и подсматривают и подстерегают сидя на деревьях их обычаи не наши обычаи они живут без вожака они ни о чем не помнят они болтают и хвастают будто не великий народ и задумали великие дела в джунглях Но вот упадет орех и они уже смеются и все позабыли Ни никто в джунглях не водится с ними. Мы не пьем там, где пьют обезьяны Не ходим туда, куда ходят обезьяны не охотимся там где они охотятся не умираем там где они умирают Ра ты?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 И сердитые скачки высоко над ними среди тонких ветвей.